Одной из главных слабостей как австрийской, так и германской революции явилось игнорирование национальных интересов народов, которые воле истории оказались под властью германских монархов. Маркс и Энгельс выступали в те дни с позицией революционного объединения Германии, и будучи истинными интернационалистами, критиковали демократический лагерь в Германии за неспособность провозгласить свободу тех народов, которых она до сих пор угнетала. И после всего этого, указывал Фридрих Энгельс, немцы требуют, чтобы чехи им доверяли. И после всего этого ставят в вину чехам, что они не желают присоединиться к нации. которая, освобождая самую себя, в то же время угнетает и оскорбляет другие нации. Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 5, страница 84. Вслед за созывом Франкфуртского собрания в июне 1848 года в Праге открылся славянский съезд. в котором участвовали представители всех славянских народов Австрии и Венгрии. Под влиянием этого события, а также побед одержанных народом Вены 15 и 26 мая, резко возросла политическая активность демократической части жителей Праги. Их мирная демонстрация переросла в вооруженные восстания. которое было подавлено 17 июня. Восстание в Праге явилось важной вехой в истории Австрийской революции. Маркс и Энгельс отмечали социальный, революционный характер восстания. Оно было направлено в такой же мере против чешских феодалов, как и против австрийской солдатни, писал Энгельс спустя несколько дней после падения Праги. Австрийцы напали на народ не потому, что он чешский, а потому, что он революционный народ. Энгельс пророчески предсказал тогда, что вслед за этим последует предание огню и штурм революционной Вены. Маркс Энгельс, сочинение 2-й том 5-й, страницы 112-113. Так и случилось. Наступление контрреволюции Линия развития Европейской революции от Парижа до Праги, Вены и Милана летом 1848 года свидетельствовала об изменении соотношений сил в пользу контрреволюции. В конце июля, начале августа, австрийские войска под командованием фельдмаршала Радецкого одержали решающую победу в Северной Италии над повстанцами и сардинской армией. Произошел определенный поворот и в настроениях либерально-буржуазной общественности. На успехи австрийского оружия у Кустацы и в Милане Король вальса Иоганн Штраус отозвался маршем Радецкого, а классик австрийской поэзии Франц Грильпарцер стихотворением, в котором, обращаясь к престарелому фельдмаршалу, говорил «Счастье тебе, мой полководец! Австрия в твоем лагере!» Страница 414 Воодушевленная поражением итальянской революции и пражского восстания, реакционная военщина решила в середине августа развить успех и подавить очаг революции в Вене. 19 августа правительство издало распоряжение о снижении заработной платы рабочим столице, занятым на общественных работах. в ответ На начавшейся демонстрации 23 августа буржуазные части Национальной гвардии открыли огонь по безоружным рабочим, убив и ранив сотни людей. Академический легион студентов занял нейтральную позицию. В лагере революции произошел открытый раскол. либеральная буржуазия окончательно перешла на сторону контрреволюции демократические элементы проявили колебания и нерешительность оказавшись неспособными поддержать рабочих наступил критический этап австрийской революции именно в это время в вену приехал карл маркс за десять дней проведенных здесь 27 августа, 7 сентября, Маркс имел многочисленные встречи с рабочими и демократическими лидерами. Он выступил с тремя докладами, где разъяснялась классовая сущность июньских событий в Париже и августовских в Вене, главный смысл которых Маркс видел в столкновении классовых интересов буржуазии и пролетариата. На собрании первой организации австрийских рабочих Венского рабочего просветительного союза он рассказал о состоянии рабочего движения в Германии, во Франции, в Англии, Бельгии, подчеркнув историческую роль пролетариата в европейских революциях в борьбе за демократию. Пребывание Маркса в Вене указывало на важное значение которое руководители международного пролетариата придавали революции в австрии октябрьское восстание как показали дальнейшие события августовский расстрел еще не означал поражение революции в начале октября когда части венского гарнизона по приказу графа Латура, собрались в поход против революционной Венгрии, Путин преградил трудовой народ Вены. Угроза контрреволюции вновь сплотила демократические элементы средних слоев с рабочими и ремесленниками. На стороне последних выступили не только студенты Академического легиона, но и часть национальных гвардейцев. отказались выполнить приказ об отправке солдаты гренадерского полка. Окружив 6 октября Северный вокзал, рабочие и студенты помешали войскам отправиться в Венгрию. Повстанцы взяли штурмом резиденцию военного министра и повесили графа Латура на уличном фонаре. Двор во главе с Фердинандом снова бежал из столицы, на этот раз в чешский город Олумоуц, Ольбюц. Покинули город также аристократы, состоятельные бюргеры, правые и умеренные политические деятели. Героическое восстание венцев не нашло, однако, поддержки в провинции. На их призывы о помощи не откликнулись и крестьяне. Поэтому реакция могла спокойно подтянуть силы из других районов страны, не опасаясь за свой тыл. К 22 октября Вена была полностью окружена войсками палача Праги Виндишгреца и хорватского бана Елачича. Спешившие на помощь Вене венгерские войска были остановлены и разбиты 30 октября, буквально в нескольких километрах от города. На следующий день пала Вена. Беспомощный рейхстаг доживал свои последние дни в захолустном моравском городке Кромержиже, кремзер 2 декабря слабовольного Фердинанда сменил на императорском троне его племянник Франц Иосиф, которому исполнилось 18 лет. Настал черед последнего в империи очага революции в Венгрии. Революция в Венгрии. Февральские события во Франции. ускорили революционный взрыв и в Венгрии. 3 марта в Государственном собрании с пламенной речью выступил лидер дворянской оппозиции Лаюш Кошут, потребовав восстановления венгерской конституции, немедленного проведения широких реформ, назначения ответственного перед парламентом правительства. Программа буржуазно-демократических преобразований, выдвинутая Кошутом, легла в основу решений Государственного собрания. Страница 415. 11 и 12 марта в Пеште начались собрания и митинги под лозунгами «Немедленного осуществления предложенных преобразований». 14 марта в першт поступили первые известия о вспыхнувшем накануне восстании в вене радикальная молодежь во главе с поэтом шандером петюфи решила действовать не дожидаясь начала сигнала дворянской оппозиции и решений государственного собрания пятнадцатого марта была организована демонстрация ставшая началом буржуазно-демократической революции в Венгрии. Демонстранты, среди которых преобладали студенты, ремесленники, и рабочие, захватили типографию, напечатав величественную и зажигательную национальную песнь Петтофи, а также 12 пунктов, составленных революционными демократами во главе с Петтофи. В этом программном документе радикального крыла Венгерской революции выдвигались требования уничтожения барщины, свободы печати, слова, создания самостоятельного венгерского правительства и учреждения Национального банка, вывода из страны иностранных, то есть имперских войск и возвращения на родину расквартированных в других частях империи Венгерских полков. Создание национальной гвардии. Демонстранты освободили из тюрьмы борца за права народа Михая Танчича. Был сформирован орган революционной власти комитет общественной безопасности. Вскоре такие же комитеты возникли и в провинции. Венский двор был вынужден удовлетворить требования об образовании самостоятельного правительства Венгрии, ответственного перед ее государственным собранием. 17 марта граф Лайош Баттяни, один из лидеров оппозиции, сформировал первое правительство революционной Венгрии. Министром финансов в нем стал Кошут, оказывавшие большое влияние на деятельность правительства и на ход революции в целом. Революция упразднила феодальные повинности барщину и церковную десятину, причем безвозмездно. В отличие от Австрии, всю сумму компенсации выплатить помещикам обязалось государство. Собственность барщинных крестьян составлявших 40% всего крестьянского сословия, перешла треть обрабатываемой земли. Нерешенным остался вопрос о наделении участками безземельных сельских жителей. Аграрная реформа не удовлетворила полностью крестьян, но выгода, полученная ими от революции, была реальна и ощутима. В конце марта, когда император отказался утвердить закон об аграрной реформе и другие революционные завоевания, народ, трудящийся пешта, вновь выйдя на улицу, заставили его уступить. Весной 1848 года классовая борьба в деревне резко обострилась. Безземельные и малоземельные крестьяне добивались углубления аграрного законодательства, наделения землей, возвращения земель насильно, либо обманом отнятых у них помещиками. В апреле и июне по всей стране прокатилась волна крестьянских выступлений, сопровождавшихся захватами помещичьих угодий. правительство пошло навстречу одному из насущных требований крестьян, отменив виноградную десятину. Оставался нерешенным жгучий национальный вопрос. И в этом заключалась одна из главных слабостей венгерской революции, что сыграло роковую роль и в судьбах самой революции, и во взаимоотношениях мадьяр с другими народами. Подъем революционного и национального движения в Трансильвании В 1848 году революционные события захватили и Трансильванию. Перед революцией в Трансильвании наряду с такими проблемами, как ликвидация феодальных отношений, освобождение крепостных крестьян и наделение их землей, На повестке дня стоял также национальный вопрос. Социальные противоречия переплетались с национальными. Политические права признавались лишь за венграми, сикеями и саксами, а составлявшие большинство населения в Лахе, миллион триста тысяч человек из двух миллионов жителей, подвергались национальному угнетению. Возросшее самосознание романоязычного населения Трансильвании нашло отражение, в частности, в требовании именовать его впредь в официальных документах не влахами, а румынами. В 1848 году в Трансильвании широко развернулось антифеодальное движение крестьянства. В нём участвовали представители разных национальностей, в основном румыны. Трансильванские власти жестоко подавляли волнение крепостных, независимо от национальной принадлежности бунтовщиков. Страница 416. Решительную позицию в аграрном вопросе заняли в Трансильвании представители и идеологи румынской буржуазии, В отличие от буржуазии дунайских княжеств, она не имела связей с крупным землевладением. Редактор ведущей румынской газеты в Трансильвании Борицеу, студент-юрист Янку и другие буржуазные интеллигенты выступали за проведение широких демократических преобразований, включая радикальное решение аграрного вопроса. выражая солидарность с венгерской революцией с 12 пунктами, прогрессивные румынские политические деятели добивались в то же время введения в Трансильвании национального равноправия и последовательной защиты национальных интересов румын. Состоявшееся 15-18 мая 1848 года в Блаже массовые народные собрания выдвинула программу реформ, включавшую требования признания независимости румынской нации от других народов Трансильвании и незамедлительной отмены крепостничества без выкупа со стороны крестьян. Однако принятые в блаже трансильванскими румынами решения были настороженно встречены в Пеште. вопреки желанию большинства румынского населения трансильвании была навязана уния с венгрией государственное собрание королевства отказалось распространить на трансильванию некоторые прогрессивные реформы венгерской революции классовая ограниченность руководящей силы революции в венгрии среднепоместного дворянства проявившаяся в крестьянском вопросе, с еще большей силой сказалось в острейшем национальном вопросе. На первом этапе революции весной 1848 года демократические силы славян, румын с энтузиазмом приветствовали победу революции в Пеште. Угнетенные народы ожидали от революции признания их законных прав, предоставление самоуправления, равноправие создание условий для свободного развития национальной культуры и языка. Но эти надежды не сбылись. Лидеры венгерской революции искренне верили в то, что отмена феодальных повинностей и предоставление буржуазно-демократических прав и свобод немадьярским народам Настолько их удовлетворят, что они вместе с мадьярами будут отстаивать революцию и защищать общую родину. В национальных движениях этих народов венгерские руководители видели угрозу революции и территориальной целостности королевства. Австрийская реакция сумела извлечь все выгоды из этой ситуации. Раздувая межнациональную рознь, используя ограниченность национальной политики венгерского правительства, она сумела привлечь на свою сторону правых и умеренных лидеров невенгерских народов, превратить национальные движения хорватов, сербов и трансильванских румын в союзников контрреволюции. Военные действия на юге Венгрии, в населенных преимущественно сербами областях, начались уже летом 1848 года. Но сигнал к общему вооруженному выступлению контрреволюции был подан из Хорватии. Начало освободительной войны В сентябре 1848 года наступил новый этап венгерской революции, которая в результате контрреволюционной интервенции переросла в освободительную войну против реакционной Австрии и ее союзников. 11 сентября войска хорватского бана и полковника императорских войск Елачича вторглись в Венгрию. Над революцией нависла смертельная угроза, которую можно было отразить лишь самыми решительными действиями. В критический момент, когда революция в Европе повсюду отступала, в Венгрии ее развитие шло по восходящей линии. Власть в стране перешла в руки революционного органа Комитета обороны, созданного по инициативе Кошута. В момент опасности, в чрезвычайных обстоятельствах, бывший дворянский реформатор, который вместе со своим классом скрупулезно соблюдал законность, тщательно избегая даже видимости нарушений прав и прерогатив короны, превратился в истинного революционера. Необычайная сила убеждения в сочетании с проницательным умом, огромной энергией и бесстрашием сделали Лаеша Кошута национальным вождем.